Глава 13. Совсем один. Жак не верил, что Мартина приведет свои угрозы в исполнение, даже когда увидел большой чемодан возле входной двери. Очевидно, он что-то пропустил. Она говорила, что ей лучше одной куда-то уехать и подумать о жизни, но в конце концов решила присоединиться к сыновьям. В любом случае никаких лыж, увольте, у него вечно колено заклинивает а решать кроссворды с таким же успехом можно дома, в любимом кресле, в тишине и покое, а не с ними в шале, где яблоку негде упасть. Однако он чувствовал, что теряет контроль над ситуацией, и когда Мартина вызвала такси, чтобы ехать на вокзал, он еще надеялся, что она примется умолять его поехать с ней. Но она и рта не раскрыла. А когда машина приехала, надела пальто, даже не взглянув на него. И только тогда он сдался и решил ее обрадовать. «Ладно, твоя взяла. Дай мне десять минут на сборы, и я поеду с тобой». Но Мартина не позволила ему двинуться с места. Она подошла, вперила в него мрачный взгляд и произнесла с ледяным спокойствием, тыча в него пальцем. «Ты останешься дома. И не вздумай явиться в горы сюрпризом. Тебя там не ждут. Советую воспользоваться моментом и подумать о том, что я тебе сказала». С этими словами она вышла, хлопнув дверью, да так, что затряслись все стекла и шаткие оконные ограждения в доме. Жак мог бы возразить, что шале принадлежит ему, поэтому он волен приезжать туда, когда ему заблагорассудится. Но что-то удержало его, и он промолчал. Может, чувство самосохранения? Он решил вечером все-таки позвонить Мартине, узнать, как она добралась, и заодно разведать, не перестала ли она на него дуться. Она захотела уехать одна, и он не воспротивился. Хорошо, ее раздирают сомнения. Но он-то тут при чем? Почему вдруг он чувствует себя виноватым? Она ведь призналась, что, хоть он ее и не слушает, что греха таить, она сама себя давно не слышит. В итоге она пришла к философскому заключению. «Я не знаю, чего мне не хватает, но главное — задавать правильные вопросы, а не находить правильные ответы». Мальчики ему не слишком помогли. «Мама права, дай ей дух перевести. А если у нее наступит кризис шестидесятилетия, и она захочет набить себе татуировку, посоветуй ей для начала переделать грудь». На солнце сегодня рассчитывать не приходилось, и в сумеречном свете дня дом казался совсем притихшим. Музыку слушать не хотелось, даже Мишеля Сарду. Жак взялся было за кроссворд, но не отгадал ни единого слова. Обычно ситуацию спасала Мартина. Отложив газету, он взял детективный роман, который она ему посоветовала пару недель назад. Чтение аннотации его не воодушевило. «Судя по всему, тоска смертная», — сказал он вслух. Долгое время Жак наматывал круги по комнате. Шел дождь. Не самая подходящая погода для прогулок по пляжам с металлоискателем в поисках затерянных сокровищ, что было давней его страстью. На кухне ничего вкусного не наблюдалось, в холодильнике лежали одни объедки. Мартина не соизволила даже обеспечить его продуктами на неделю. У него засосала под ложечкой, но он вернулся в гостиную и снова сел на диван. Может, позвонить ей? Она, должно быть, уже доехала к этому часу. Прежде чем набрать номер, он включил радио. Музыка создаст нужную атмосферу, а то она решит, что он без нее впал в депрессию. Внезапно его осенило. «Ну, конечно же, Антуанетта!» Он пригласит ее погостить, ей будет не так скучно. Антуанетта ответила мгновенно. «Да, я слушаю». «Привет, мам, это Жак». «Я очень плохо тебя слышу. Мы в ресторане с малышами. Дать тебе Мартину». «Да, а где ты?» Жак вообще-то не собирался разговаривать с женой. Он почувствовал, как у него забилось сердце и вспотели ладони. Черт знает что, откуда этот стресс? Инстинктивно он сделал радио погромче. «Алло, Антуанетта, кто это?» Спросил родной голос. «Мартина, это Жак. Ты хорошо доехала?» «Жак? Ничего не слышу. Тут очень громкая музыка. Все в порядке? Тебе не очень одиноко?» «Нет, не волнуйся. Мне позвонили мои ребята. Я им был нужен на строительстве медиатеки. Сейчас мы перекусываем на ходу. Вот они уже машут. Мне пора. Я рад, что твоя поездка прошла хорошо. Созвонимся вечером? Да, попытаемся. До свидания, смотри, не перетрудись. Лучше отдохни немного, тебе не повредит». Жак нажал на отбой, и хотя он понимал, что Мартина на него не сердится, пробормотал в сердцах, глядя на себя в зеркало. «Ну что я за идиот?» Он чувствовал себя еще более одиноким, чем обычно. У него за спиной разрывалось радио.